Глава 42. На сообщение мне так никто и не ответил. Хотя просмотры были. Я раздражённо сдёрнула перчатки и сняла пальто. К ноутбуку я ломанулась прямо с порога, надеясь хоть на крохи новостей. Эта стена молчания вокруг Андрея просто убивала. Всё, что я знала, он встречался с убийцей. Блин. Не могу поверить, что это про него. Надо кофе сварить. Может, это меня успокоит. Вместо пакета кофейных зёрен я достала из шкафа чай. У меня не такой, как у Макса, но сойдёт. Банка выпала из рук, и заварка рассыпалась по полу. Где мне искать эту Оксану? Я слепо пялилась на разлетевшиеся чаинки и злилась. Из-за бардака, Андрея, всех проблем, в которые меня втравил ненаглядный бывший муж. Сидел бы в своём рекламном агентстве, чего его во власть понесло. Самое хреновое, Оксана здесь не одна. Андрей сказал, она любит компанию. Я попыталась подсчитать, сколько опасных вампиров бродит по городу. Сколько нужно вампиру в сутки? Эмилю хватило миллилитров 200. Но Андрей говорил, чем дольше пьёшь, тем меньше долбит. Они вынуждены увеличивать объёмы, но я не знала, до какого предела. Пусть будет поллитра для грубых подсчётов. Даже так результаты ошеломляли. Только в баре они брали такой объём, не считая трёх обескровленных трупов. Это уже даёт шестерых. А если они не все подсевшие? Если добывали кровь где-то ещё? Если трупов было больше... Если им нужно меньше крови, количество вампиров при таких допущениях росло в геометрической прогрессии. Вполне возможно, здесь бегает целая стая. Большая опасная стая. Это не считая охотников, которых Оксана привезла с собой или пыталась нанять здесь. Марина никогда не ездила одна. И я вспомнила, как меня удивил ответ Ольги охотница зарегистрировалась без сопровождающих. Скорее всего, Маринка приехала в город с Оксаной. Она была единственной охотницей в группе, поэтому зарегистрировалась одна. Остальных Оксана нанимала уже здесь. Либо они приехали в город позже. Один из её вампиров въехал в город официально и поселился в туристе. Остальные предпочли перемещаться скрытно, и я их понимаю. Всё выглядит логично. Нужно проверить охотников, посетивших город за последний месяц. Кто-то из них может быть связан с Оксаной. Кажется, я просила Ольгу о чём-то таком, но она так и не перезвонила. Сначала я набрала номер архива. Но трубку никто не взял, а мобильный оказался недоступен. Дозвониться я так и не смогла, и около шести вечера засобиралась к Ольге. За день меня никто не побеспокоил, и к вечеру я начала успокаиваться. Последние дни я жила на адреналине, и сейчас настроилась, будто собираюсь навестить подружку. В общем, так оно и было. Но оружие я с собой взяла на всякий случай. Чудеса начались сразу, как я вышла за дверь. На лестничной площадке царило необычное оживление. Мои соседи с пятого этажа пытались втащить наверх ёлку. «С наступающим!» — не очень любезно буркнул сосед. «Вот в чём дело. Сегодня 31 декабря, а я упустила из виду». «Вас также автоматически ответила я. Измученный приближающимися праздниками, сосед даже не улыбнулся. Лестница усыпана иголками и веточками. Весь подъезд пропитался запахом хвои. Я сбежала вниз, размышляя о тщетности бытия и прочих глупостях, которые почему-то приходят в голову в канун Нового года. Дорога оказалась забита вечерними пробками. У некоторых машин из салонов торчали ёлочные макушки. Люди вели себя крайне агрессивно. Суета набирала обороты. Я небольшая поклонница праздников, но чувствовала досаду от того, что мне не светит ничего, кроме вампиров пока остальные будут расслабляться. Развлечения, как всегда, проходили мимо. В Ольгином дворе ситуация не лучше. Те, кто успел пробиться до пробок, выгружали сумки и ёлки. Вся парковка забита. Пришлось оставить Мерседес за домом, а потом обходить дом. Запах снега и хвои успокаивал. Я даже немного расслабилась, пока шла к подъезду по припорошенной дорожке. Погода отличная, безветрия и мягкий холод, мрачноватые тучи намекали на скорый снег. Сумерки густели, и я слегка обеспокоилась. Я ведь обещала заехать к бывшему до темноты. Ладно, подождёт, я быстро. Кстати, не устроит ли себе пару выходных? Эмиль тоже ведь не будет вкалывать в новогоднюю ночь. Кому нужен этот трудовой подвиг? Можно пригласить Ольгу и оторваться где-нибудь в клубе, или пропустить пару стаканчиков дома и потрепаться за жизнь. Радуясь неожиданным планом, я поднялась на второй этаж и позвонила. Точка глазка потемнела, и я приветливо улыбнулась. Ольга была дома. Но когда дверь распахнулась, вместо Ольги на пороге стояла незнакомая женщина, одета по-уличному в короткой песцовой шубе с шарфом на голове. Я не в ту квартиру позвонила. «Ольга дома?» — промямлила я от неожиданности. «Вы к Ольге?» — переспросила женщина. «Я её подруга. А я родственница. Ольга вышла ненадолго. Проходите, она скоро вернётся». Кажется, насчёт новогоднего вечера у Ольги свои планы. Я вышла и огляделась. Женщина закрыла дверь с легчайшим щелчком. То ли от удивления, я не ожидала у Ольги никого застать, то ли была какая-то неестественность в ситуации, но я почувствовала себя не в своей тарелке. Только вошла, и тут вы. пояснила тётка, расстёгивая шубку. Я обратила внимание, что в прихожей пыльно и не пахнет хвоей, хотя Ольга всегда приносила домой несколько еловых лап. Ольга скоро вернётся. Через несколько минут. Женщина была старше меня и постоянно улыбалась, но скромно, не размыкая губ. Неудобно спрашивать, кем она приходится Ольге. Скорее всего, приезжая. В этом городе у Ольги родственников нет, кроме бывшего мужа. Может, она из его родни? — На праздники приехали. Бросила я пробный камень. — Погостить, — подтвердила она мои догадки. Женщина убрала шубку в шкаф и кивнула на моё пальто. «Вы не будете раздеваться». Я замешкалась. Поверх свитера на мне надета кабура, и я не хотела ею светить. Женщина удивлённо приподняла брови. «А как вас зовут?» — опомнилась я. «Вы не представились». Я поняла, что меня встревожило. Родственница Ольги никак не прореагировала на моё расписанное синяками лицо. Словно это в порядке вещей, когда к Ольге приходят избитые подруги. «Она давно ушла?» Не очень вежливо спросила я. Женщина бросила взгляд поверх меня и внезапно оскалилась. Кожей на затылке я ощутила движение сзади, и моё горло захлестнуло удавка. Дыхание перехватило от резкого рывка. Всё произошло так быстро, что я не поняла, как мои ладони вцепились в верёвку. Они просто оказались там, большими пальцами между шеей и удавкой. Воздух ещё понемногу сочился. Ещё один рывок и стянуло пальцы. Воздух кончился. Из коридора меня вдёрнули в комнату. Мелькнуло сожаление, что я не успела расстегнуть пальто. Пистолет уже бесполезен. Пыталась вдохнуть, ослабить удавку но пальцы оказались притянуты к горлу. Я дёргалась, извивалась всем телом и пыталась вдохнуть. Но диафрагма болезненно и бестолково агонизировала. В ушах шумело, а в глазах начало темнеть. Я ещё видела перед собой, но периферии зрение мутнело. Сквозь серую дымку я видела вампиршу, улыбающуюся Оксану. И было обидно так умирать. Темнота сгустилась внезапно, а шум в ушах достиг критического звона. «Кажется, я задохнулась».